лень и усталость. Прежде всего, имеется внутренний голос, побуждающий нас исполнять различные желания подсознания, то, что называется наши желания. Основным желанием подсознания большинства людей в настоящее время является желание ничего не делать, то есть лень. Это связано с сильной перегрузкой человека ложной, не свойственной ему деятельностью и ускорением темпа жизни. Основной закон общения с тонким миром это концентрация и замедление личного времени. Тогда человек легко получает нужное ему откровение и не устаёт. Символ современной жизни это мелькание кадров цветного телевизора, калейдоскоп маи. Соответственно, каждый импульс к действию прежде всего проходит цензуру подсознания. В этом аспекте и многие мысли, бескорыстная помощь ближнему, самосовершенствование и тому подобное, даже не попадают в сознание. Причина этого является таким образом не аморальность, а простая экономия сил устав в организме. Принцип я тебе, ты мне становится необходимым условием поддержания существования. При попытке же внедрить в него идеи бескорыстной помощи другим, человек даёт инстинктивную реакцию отторжения и злобы, совершенно заметен, адекватную с биологической точки зрения. У организма хотят отнять немногие оставшиеся силы и тем самым его убить. Более того, человек устаёт до такой степени, что вообще перестаёт прислушиваться к внутренним голосам. Он полностью отдаётся гипнозу внешнего мира. Мои то есть иллюзии возникает то, что ныне называют человек-машина.